Глава 6. Нужно было найти подходящий дом, который легко контролировать со всех сторон. И вместе с тем это жилище не должно было вызывать подозрений у преступника, обещавшего появиться в Риме через несколько дней. Полиция предложила на выбор несколько старых домов на Виа Тибуртина за вокзалом. Остановились на небольшой квартирке с учетом интересов сотрудника полиции которые оборудовали ее наблюдательными камерами по всему периметру. Луиза переехала в эту квартиру, и ее адрес появился в интернете вместе с сообщением о ней как о лучшем офицере полиции Рима, имеющем на счету более 12 задержанных преступников, в том числе двоих особо опасных. В этом не было никакой подтасовки. Сеньора Феллачи действительно занималась грабителями и ворами. Правда, задержание всех указанных преступников осуществлялось силами ее отдела. Несмотря на протесты самой Луизы, все успехи отдела за последние годы было решено приписать ей. Разумеется, об этом знали ее коллеги в отделе, но, понимая, какую важную миссию она выполняет, ничего не комментировали. Уже на следующий день статьи об известном офицере полиции появились сразу в нескольких газетах, а выпуск тиража известного журнала даже приостановили, чтобы сменить в нем кое-какие материалы на фотоочерк об очаровательной сеньоре Луизе Филачи. Прошло еще два дня. Доул и Евстафьев улетели в Кёльн, Дабс занимался своей работой с настойчивостью лучшего рекламного агента страны. Брюле и Терачини продумывали очередные меры по задержанию маньяка, который вот-вот должен был появиться в городе. И только Дронга чувствовал себя неудел. В эти дни он несколько раз встречался с Луизой, поражаясь ее энергией и силе воли. Узнал, что она была ранена два года назад, после чего проникся к ней еще больше симпатией. А в этот день решил пригласить ее в ресторан, понимая, что их будут сопровождать несколько агентов. Но такие походы также входили в планы Вирджила Дапса. На Виа Систина, недалеко от испанской лестницы, в ресторане «Ла Тавернетта», они заказали себе столик. Рядом устроились двое сотрудников полиции и еще четверо засели в соседнем кафе, наблюдая за рестораном. Разумеется, их расходы оплачивала итальянская полиция, а потому денег участникам такой акции выдало в весьма ограниченном количестве. Но Дронга вообще от них отказался, справедливо посчитав, что удовольствие от общения с симпатичной молодой женщиной нельзя получать на деньги итальянских налогоплательщиков. Поэтому, когда он сделал заказ, Луиза удивленно посмотрела на него. Тарачини разрешил вам такие траты? Поинтересовалась она. Он меня убил бы за подобное расточительство? Пошутил дронга. Разумеется, нет. Это я пригласил вас и отнюдь не для того, чтобы подыграть нашему американскому другу Дапсу. Вы думаете, что у нас может получиться? Спросила она. Не знаю. Мне очень не хочется, чтобы этот маньяк появился рядом с вами. Но, с другой стороны, его нужно взять, чтобы положить конец этому кошмару в Европе. Луиза была в темно-сером платье. Свой плащ она сдала в гардероб. Любуясь ее длинными красивыми волосами, дронга подумал, что она могла бы сниматься в кино. А вместо этого вынужден изображать из себя живую мишень для опасного садиста. Официант разлил вино в пузатые бокалы, и дронга поднял тост за здоровье своей спутницы. Сидевшие рядом сотрудники полиции заказали себе кофе и, с недовольными выражениями на лицах, следили за ними. Особенно явное недовольство читалось в глазах одной женщины, которая бросала на Луизу выразительные взгляды. «Им не очень нравится, что мы здесь устраиваем», — тихо произнесла Луиза. «Я их вполне понимаю. Мы пьем вино, а они должны нас еще и охранять». — Луиза, я не думаю, что кто-то из женщин захотел бы поменяться с вами местами, — возразил дронга У вас очень сложная задача. — А я так не считаю, — усмехнулась она. — Если он попытается появиться рядом со мной, то его сразу схватят. И даже если рядом не окажется никакой охраны, все равно мы с вами его не отпустим, поэтому у него нет никаких шансов. — Не нужно его недооценивать, — заметил дронга Это достаточно умный и хитрый тип. Он как хищник, который терпеливо ждет свою жертву. Эти маньяки умеют маскироваться и притворяться, чтобы нанести точный удар. Он будет действовать осторожно. Это у него уже в крови. — А почему вы так уверены, что он появится в Риме? — поинтересовалась Луиза. — Насколько мне известно, в его послании названа Италия. — Мы не уверены. Рим выбран как столица в которой ему легче затеряться. Насколько я знаю, повышенные меры безопасности приняты по всей стране. «Лучше бы он появился в Риме», — пробормотала она. Официант принес два салата, расставил их на столике. Дронга заказал себе известное сочетание зеленых листьев с жареной куриной грудкой и сыром пармезан, а сеньора фалачи выбрала молодые листья салата без всяких добавок. «Мне говорили, что вы знаете итальянский», — сменила она тему. «Немного», — улыбнулся Дронго. «Можно я задам вам один личный вопрос?» «Я даже знаю, какой. Интересно, какой же?» «Правда ли, что у меня жена итальянка?» «Об этом меня чаще всего спрашивают все итальянские женщины». Луиза рассмеялась, потом тряхнула головой. «Угадали. А это действительно правда?» «Да», — кивнул он. «Правда?» Он пригубил вино и спросил. А можно я тоже задам вам личный вопрос? Я не замужем, улыбнулась Луиза. И у меня нет детей? Пока нет, добавила она. Дронга, глядя на нее, продолжал молчать. И она поняла, что его интересует. У меня есть друг, кивнула она. Он сейчас в Нью-Йорке, уехал туда на три месяца, на научную сессию. Они завершают свою работу. Он не полицейский, понял Дронга. Биолог сообщила Луиза, известный биолог. Его труды печатаются во многих журналах, в том числе и в американских, даже в National Geographic. Там даже была его фотография. — Я обычно читаю этот журнал, — сказал дронга Мой знакомый Юрий кайла Выпускают его в Москве. — А вы видели фотографии? — вдруг спросила Луиза. — Ну, те самые. — Видел, — мрачно ответил дронга И у него сразу пропал аппетит. «Он психопат», — уверенно заявила молодая женщина. «Получать удовольствие от такого садизма может только законченный психопат». «Его отклонения не мешают ему быть последовательно логичным в своих действиях. Вы знаете, почему было принято решение использовать именно вас?» «Знаю. Я подхожу под тип женщин, которые ему нравятся. И еще нужно, чтобы я на самом деле была офицером полиции». У него появилась в последние годы какая-то мания величия. Но, предположим, нравитесь вы не только ему. Сделал ей комплимент дронга А насчет офицера все правильно. Он решил таким своеобразным способом мстить всем правоохранительным органам Европы. И, судя по его акциям в Гавре и Ильеже, действует он довольно последовательно. «Я видела фотографии, сделанные в Гавре», — жестко произнесла Луиза и в ее глазах зажглись недобрые огоньки. А Дронга впервые подумал, что они сделали правильный выбор. Эта женщина так просто не встанет под скальпель мясника. Он убил не просто женщину, он убил и жизнь внутри нее. У нас в отделе все об этом знают. Боюсь, психиатры не смогут его обследовать. Если этот тип появится в Риме, его убьют, как собаку. Такие убийства полицейские не прощают. Я не знаю, как и где, но его обязательно пристрелят. А если это не сделают мои товарищи, то его убью я. Сама!» Она посмотрела в глаза дронга «Вы носите пистолет на поясе?» — уточнил он. «Откуда вы знаете?» — удивилась она. «Когда мы с вами познакомились, вы своеобразно задержали грабителей, бросив свою сумочку на дорогу. Если бы там было оружие, вы так не поступили бы». Из всего увиденного я сделал вывод, что, во-первых, вы офицер полиции, слишком уж уверенно действовали, а во-вторых, оружие у вас с собой. — Все правильно, — улыбнулась она. — Почему вы не едите? Я испортила вам аппетит своими вопросами? — Немного, — признался дронга В отличие от вас, я долго не мог заставить себя посмотреть на эти фотографии. Жуткое зрелище. Я все-таки аналитика, а не патолога-анатом. Знаете, когда я учился на юридическом факультете, то всегда старался увильнуть от посещения морга при осмотре погибших. От одного запаха формалина меня начинало мутить. Но потом с годами немного привык. Мертвецы не вызывают у меня ужаса. Но и приятным такое зрелище назвать не могу. Обычно грязную работу делает полиция. Адвокаты, прокуроры и судьи работают в мантиях. С улыбкой произнесла Луиза. «У меня нет мантии». Грустно ответил он. И работаю я чаще всего в неурочное время. Лучшее время для размышлений — ночь. Но именно тогда пробуждаются инстинкты и страхи. Все наши страхи, которые мы подавляем в себе днем и которые не хотим испытывать ночью, когда остаемся одни. Или когда они приходят к нам в наших снах. Раздался звонок мобильного телефона. Дронга достал аппарат и, извинившись перед Луизой, ответил. Добрый день, услышал он хриплый голос Брюлея. Как у вас дела? Обедаем, коротко сообщил Дронга. Где вы находитесь? Торопливо спросил комиссар. На Виасистина, около испанской лестницы. Охрана с вами? Да, все здесь. Нас охраняют как президента страны. — Будьте осторожны, — предупредил Брюлей. — У меня очень нехорошие новости. дронга глянул на сидящую рядом женщину и плотнее прижал аппарат к голове. — В центральное отделение Интерпола в Лионе пришло письмо, — продолжил Брюлей. — Обычный конверт, а в нем на листке одна фраза. — Я в Риме вместе с вашими людьми. Сейчас эксперты работают над этим посланием, пытаются установить, где был куплен конверт, какая бумага. Буквы вырезаны из итальянских газет, и отправлено письмо из Рима, ты понимаешь? Он уже здесь и все знает, и про наш приезд. — Откуда он может знать о нас? — нахмурился дронга. Понятия не имею, но будет лучше, если вы закончите ваш обед и отправитесь домой. — Все гораздо опаснее, чем мы себе представляли. Ему известны все наши действия. — Может, у него есть осведомитель в полиции? — предположил дронга Или в самом Интерполе? — Может, поэтому он такой неуязвимый и хорошо осведомленный? — Мы сейчас проверяем и эту версию, — сообщил Брюлей. — А вы уходите оттуда. Немедленно уходите. — И еще. Утром звонил Доул из Кёльна. У него уже есть список из пяти англичан, которые были в тот вечер в городе. Сейчас проверяют всех пятерых. Уходите из ресторана дронга И Брюлей отключился. Что-нибудь случилось? Забеспокоилась Луиза. В Кёльне Доул вышел на нескольких подозреваемых. Сейчас их всех проверяют. Она улыбнулась. Наш обед останется приятным воспоминанием не совсем дронга подозвал к себе официанта и попросил счет, но вы еще не ели горячего возразил удивленный официант мы передумали пояснил дронга все настолько серьезно спросила луиза да он знает что мы приехали в рим похоже ему вообще известно гораздо больше чем мы думали откуда он может это знать неизвестно но нам лучше уйти Брюлей попросил нас вернуться домой. — Извините, что так получилось. Надеюсь, мы с вами еще пообедаем. Он появился раньше. Прикусила губу Луиза. И даже успел отправить письмо из Рима, сообщив, что он здесь и знает, что мы тоже здесь. — О вашем визите никто не писал. — Значит... Значит, он может быть полицейским или следователем, или сотрудником Интерпола, что объясняет и его повышенную мобильность, и его знания Европы, и его успешное действия в Гавре, в Оденсе. Сотрудник Интерпола не вызывает подозрений у сотрудников национальных полиций, а многие из них никогда не видели подлинных удостоверений сотрудников Интерпола. Официант принес счет. Может, завернуть равиоли и тортенелли? — А? — Может, завернуть равиоли и тортеллини, чтобы вы могли забрать их домой? — предложил он. — Заворачивайте, — согласился Дронго. — Говорят, ваш ресторан — один из лучших в Риме. — Это верно, сеньор, — обрадовался официант. Он получил хорошие чаевые и потому старался угодить клиенту повернувшись официант побежал на кухню двое сотрудников полиции сидевшие за соседним столиком уже поднялись ожидая когда из ресторана выйдут дронга и его спутница официант принес пакет и улыбаясь протянул его луизе нет опередил ее тронга принимая пакет лучше я возьму его сам она удивленно взглянула на него но ничего не сказала когда луиза получала в гардеробе свой плащ Дронга опять неожиданно шагнул вперед, быстро ощупал плащ и, вдруг, повернувшись к ней, спросил. «У вас в кармане книга?» «Никакой книги у меня нет», — удивилась она. «Ложитесь!» — Дронга толкнул ее на пол и, отбросив плащ в сторону, упал на женщину. Замершие рядом сотрудники полиции недоуменно смотрели на них, не понимая, что происходит. Луиза осторожно подняла голову. Кажется, я разбила колено, тихо пожаловалась она. Ее волосы пахли лавандой. У нее было сильное тренированное тело. Дронга сжимал руками ее голову, пытаясь защитить от возможного взрыва. Наконец, он медленно поднялся. Извините, но у вас в плаще был какой-то предмет, пояснил дронга помогая подняться Луизе. И тут с сожалением заметил, что пакет с равиоли и тортелини. Порвался, а на плече его спутницы появилось большое жирное пятно. «В следующий раз предупреждайте перед тем, как будете толкать меня на пол», — попросила она. «У меня в плаще не книга, а моя записная книжка. Наверное, она довольно объемная для офицера полиции, но мне приходится записывать туда массу нужных сведений». «Простите меня», — еще раз попросил дронга «Этот тип с его жертвами может свести с ума кого угодно». — А еще я посадил вам жирное пятно на платье. — Вы испортили мое выходное платье, — ровным голосом произнесла она. Стоявшая за их спиной сотрудница полиции громко фыркнула. Она была среднего роста, с большим нависшим над верхней губой носом и немного выпученными глазами. Скорее всего, эта женщина сознавала, что ее не привлекли бы в качестве подходящего объекта вожделения маньяка, ни при каких обстоятельствах поэтому ей так не нравилась ситуация вообще и дронга в частности. Но еще большую неприязнь она испытывала к симпатичной Луизе Филаччи, ставшей звездой глянцевых журналов. «Ему просто хотелось на ней полежать!» громко заявила она по-итальянски, обращаясь к своему коллеге. Откуда ей было знать, что Дронга понимает итальянский язык? Луиза, услышав сказанное, чуть прихрамывая, подошла и подняла свой плащ Достала записную книжку в твердом переплете и показала ее дронга. «Мне пора на пенсию», — растерянно произнес он. «Но я считаю, что в таких случаях лучше перестраховаться». «Не огорчайтесь», — подбодрила его Луиза. «Я представляю, что вы чувствуете. Не нужно так расстраиваться. И мое колено уже почти не болит. А платье я сдам в чистку. Из-за таких мелочей не стоит переживать». «Он в городе», — напомнил дронга Поэтому я так и испугался. Мне кажется, он где-то рядом. Боюсь, я уже не подхожу на роль вашего кавалера. И в силу моего возраста, и в силу моих возможностей. Они вышли из ресторана в сопровождении офицеров полиции. Дронго наклонился к своей спутнице и тихо произнес. — Я вдруг подумал, что ваша коллега права. Возможно, я всего лишь хотел до вас дотронуться. Вы могли бы сделать это в другой обстановке. Усмехнулась Луиза. — Я не стала бы возражать. Только не пачкайте в следующий раз мое платье. Я ведь не Моника Левинский, чтобы сохранять на нем пятна. И не говорите про свой возраст. Он у вас самый подходящий.